Глава одиннадцатая. Таинственный гость. «Нам и вправду надо серьезно поговорить». Я бросила колке взгляд на мужа и сделала шаг к длинному столу, освещенному десятками свечей, что отбрасывали тени на белоснежный потолок. На стене мерно тикали часы, показывая восемь вечера. Окна были закрыты плотными шторами, но я слышала, что на улице завывала зимняя вьюга. Ее звуки пробирали до мурашек, забирались под кожу и едва касались души. Дворецкий Валериан отодвинул стул и предложил присесть, а затем начал обслуживать нас. Он разложил еду по тарелкам и налил напитки. «Спасибо», – искренне произнесла я и посмотрела на несколько блюд, любезно приготовленных поваром. «Здесь и запеченная утка в меде с гранатом, и копченые свиные ребрышки под сливовым соусом, а еще домашняя колбаса и тушеные овощи, картофель по-деревенски со сливками и травами». «Ммм, как все вкусно выглядит!» Я смотрела на все это и чувствовала, как рот наполняется слюной, и нет мочи больше ждать. Муж взял столовые приборы и начал есть, а я, не ожидая персонального приглашения, повторила за ним. «Ммм, это потрясающе!» Восхищалась я от того, что мясо утки таяло у меня во рту, оставляя еле ощутимый вкус меда и растекающуюся терпкость гранатового сока. «Я рад, что ты довольна», — произнес другого конца стола Рихард и, откинувшись на спинку стула, взял в руки бокал, сделал глоток и, не отрываясь от меня, продолжил. «Я знаю, что ты желаешь знать... м все. «Да, желаю. Но самый главный вопрос...» Я замерла на мгновение. Сердце так сильно стучало, что, казалось, оно сейчас выпрыгнет. «У нас есть дети?» В этот момент я услышала громкий стук в дверь, который раздавался, казалось, по всему дому. От этого звука внутри все похолодело, и интуиция мне подсказывала, что гость, который стоит с другой стороны входной двери, не к добру. Стук повторился, и тут Валериан извинился и исчез из столовой. Я посмотрела на мужа и увидела, что между бровей у него залегла вертикальная морщинка. «Кто это может быть? Так поздно! Здесь!» Испуганно спросила я и посмотрела в сторону выхода. «Я никого не жду. Надеюсь, что это не к нам». Он поднялся и сделал несколько шагов в мою сторону, остановился и загородил меня спиной. «Что это? Защита?» Я подняла глаза и увидела перед собой широкую спину моего мужа и сомкнутые руки, Она на безымянном пальце перстень с черным камнем и янтарным вкраплением посередине. «Почему я раньше его не видела? Не замечала?» Я продолжала смотреть на него, и мне казалось, что камень менял цвет, словно янтарное пятнышко становилось больше. Но в следующий миг уменьшилось. Оно как будто пульсировало. Дышало. Жило. Я протянула к нему руку. Сердце замерло на миг, но дракон словно что-то почувствовал. Он убрал руки и сделал шаг в сторону камина, глядя на горящий огонь. Взял закопченную кочергу и начал медленно помешивать дрова. Я видела, что Рихард что-то шепчет себе под нос, а затем всматривается в перстень и жмурится. Ему что, больно? «Милорд», — я услышала напряженный голос Валериана. «Вы можете подойти? Здесь вас спрашивают». Муж поднял голову и, пряча руки в карман, пошел к выходу из столовой. Не оглядываясь и не останавливаясь, быстрым шагом он покинул меня. Я слышала приглушенные разговоры, а через несколько минут в столовой появился мой муж а следом за ним шел незнакомый мне мужчина. Хотя о чем я говорю? Для меня любой мужчина сейчас был незнакомым. «Дайна, познакомься, это лорд Моргер Вир», — представил муж гостя. Мужчина подошел ко мне и протянул холодную, но сильную руку, затем снял капюшон с головы, и я увидела темные запутанные волосы, закрывающие правую часть лица. Его губы были обветрены, лицо чуть исцарапано. На ресницах и бровях виднелись капельки растаявшего снега. «Очень приятно», – прошептала я и отпустила руку. Мне стало страшно от вида этого незнакомца и того холода, что от него исходил. «Моргер, чувствуйте себя как дома. Присаживайтесь пока у камина. Сейчас Валериан принесет приборы, и вы с нами отужинаете». Муж сел на диван и, закинув ногу на ногу, взял с кофейного столика чашку горячего ароматного напитка, сделал глоток и посмотрел на меня. «Спасибо, лорд Эрлинг, что не отказали в ночлеге». Гость подошел к камину и повесил сырой плащ на крючок. Сел на кресло и вытянул ноги к огню. Растер ледяные руки. Сладостно вздохнул и продолжил. «Моя лошадь пала где-то в здешних лесах, и я был уверен, что и мне уготована та же участь». «Как вы нас нашли?» – подала я голос и мельком взглянула на Рихарда. «Я шел, пока не увидел свет», – прохрипел Моргер. А потом воспрянул духом и, несмотря на глубокий снег, побежал, проваливался по пояс, но знал, что если остановлюсь, то замерзну и умру. Валериан вошел в столовую и принес горячий ужин и напитки для нашего гостя. Моргер с разрешения моего мужа сел за стол, мы присоединились. Я пила кофе и не сводила глаз с лица незнакомца, и все мне казалось, что где-то я его уже видела. Но на все мои вопросы, откуда он, Моргер отвечал уклончиво. Простите меня, господа. Я очень устала. День был невероятно сложный, поэтому я покидаю вас. Доброй ночи. Надеюсь увидеть вас завтра утром на завтраке. Лорд Вир. Все непременно, ответил незнакомец, поднялся и учтиво поклонился. Едва я хотела выйти из столовой, как меня остановил мой муж, притянул к себе, и я вновь почувствовала силу его рук и приятный запах сосны с ноткой острого перца. Не засыпай без меня, дорогая. Я скоро Он поцеловал меня в щеку, обдав горячим дыханием, и легонько прикусил мочку уха. Внутри меня все вспыхнуло, и я мгновенно покраснела. Отступив, я увидела улыбку моего мужа и удивленный взгляд незнакомца. Кажется, он проникал в самую душу и читал меня, как открытую книгу. Моргер потирал подбородок и смотрел на меня с прищуром. Развернувшись, я вышла из столовой и, приподняв подол платья, пошла в сторону нашей спальни. Чувствовала, что эта ночка обещает быть жаркой. Надо бы подготовиться.